Люди видят эту комнату, а потом единственный в ней современный штрих — ваш рабочий стол. Это заставляет их думать, что безопасность существует не только в прошлом, что ее можно принести и в наши времена, и заставить работать на них. Мисс Силвер кашлянула. — Мне это представляется несколько фантастичным. Франк улыбнулся. — Сколько перепуганных людей побывало в этой комнате? — Реально перепуганных. Глаза ее на мгновение остановились на нем. «Очень много!» Сержант кивнул. «Что ж, я был бы не прочь побиться об заклад, что лишь очень немногие из них покинули вашу квартиру в таком же страхе!» Спицы продолжали звякать, шерстяная ткань медленно поворачивалась. «Думаю, у тебя что-то на уме! Что же?» Наконец поинтересовалась мисс Силвер. Фрэнк медленно с ответом откинулся назад и поглядел на нее. Никто другой не мог бы выглядеть в этой комнате так уместно, как эта женщина, с мелкими аккуратными чертами, довольно бледной, гладкой кожей, дважды в день промываемой водой и мылом. Это лицо принадлежало тем временам, когда леди не пользовались косметикой. Даже пудра считалась фривольностью. Прическа пожилой дамы больше соответствовала Эдвардианской, чем викторианской эпохи Спереди волосы уложены в челку как у покойной королевы Александры, и стянуты в аккуратный пучок сзади. И все это закреплено невидимой сеткой. За все годы знакомства Франк ни разу не заметил, чтобы на ее тронутой сединой голове прибавилось еще несколько седых волосков. И точно так же казалось, что она совершенно не стареет. Она могла принадлежать к какому-нибудь семейству конца прошлого столетия или начала настоящего. У нее был обычай носить летние шелковое платье зимними вечерами. Теперешний наряд из тех, что продавщицы стараются всучить пожилым дамам, которые не гонятся за модой, был сшит из ткани цветовареного шпината с узором из оранжевых точек и черточек, наводящих на мысль об азбуке Морзе. Подол платья скромно прикрывал ноги до щиколоток, оставляя на виду лишь полоску черных шерстыных чулок и лаковые туфли, которые на носках были украшены бисером. Недостаток в виде треугольного выреза восполнялся с сетчатой вставкой, закрепленной сверху воротником на косточке. Низ этого выреза украшала любимая брошь мисс Силвер — роза, вырезанная из черного мареного дуба с ирландской жемчужной в середине. пенсне на шнурке, применяемое лишь для чтения очень мелкого шрифта, было пришпилено на груди золотой булавкой в виде пластинки, усаженной жемчужинами. Стоял холодный январский вечер, поэтому легкое шелковое платье дополнял черный бархатный жакет. Этот наряд был нежно любим мисс Силвер, такой теплый и удобный, но нужно признаться, что его лучшие дни явно остались в прошлом, и теперь он представлял собой просто реликт. Однако этот недостаток не омрачал удовольствие хозяйки, которое она получала от его удобства. Мисс Силвер, улыбаясь, окинула Фрэнка долгим, любящим взглядом, ожидая, пока он заговорит. Когда он, наконец, раскрыл рот, в его голосе прозвучала странная неуверенность. М -м, «Я наткнулся на что-то, но не совсем понимаю, на что». Мисс Силвер потянула за нитку бледно-голубой клубок. «И это тебя беспокоит?» «Полагаю, да. Дело в том, что я не знаю, кроется ли здесь что-нибудь или нет. Возможно, ничего и нет. А может и есть. Я не знаю, что делать, и я не уверен, что вообще должен что-то делать». Возможно, все несколько прояснится, если ты облечешь свои догадки в слова. Если, конечно, ты захочешь мне об этом рассказать. Фрэнк не смог удержаться от смеха. Я пришел сюда именно с этой целью, и вы это знаете. По кашливаниями Силвер послышался легкий оттенок упрека. Тогда, мой дорогой Фрэнк, предлагаю тебе начать. Рассказывать-то починечего но я бы хотел скинуть эту гору с плеч. — Примерно неделю назад я шел по Сэлби-стрит, это вполне приличная улица на окраине при выезде из Хэмстеда, как вдруг слева из дверей дома появился человек и зажигал впереди. Я увидел его в освещенном дверном проеме. При свете можно было разглядеть его светлые волосы. Кто угодно мог точно также заметить его. Это один из главных пунктов. Любой другой человек мог разглядеть то же, что и я. После того, как дверь захлопнулась, и он оказался на улице, видимость резко ухудшилась. Стоял влажный вечер, в воздухе висели капли дождя, но мы двигались по направлению к фонарю, и я видел его перед собой за 20 футов или чуть дальше. И вдруг, совершенно внезапно, появился еще один человек, и я не знаю, откуда он взялся, из другого дома, из прохода между домами, я не знаю. Этот второй сразу оказался между мной и светом фонаря, закрыв с собой первого. Единственное, в чем я уверен, на нем был дождевик и какая-то шляпа. Внезапно он замахнулся и опустил руку. Первый прохожий упал. Я бросился к нему, а тот, кто ударил его, убежал, и я почти сразу потерял его из виду. Чуть дальше от фонаря и уже ничего не видно. Я вернулся к человеку, лежащему на тротуаре, и оказалось, что он чудом избежал смерти. Его ударили по голове чем-то достаточно тяжелым, чтобы проломить череп, но эта голова не из тех, что легко разбиваются. Он сам сказал мне, что череп у него крепкий. Шляпа смягчила удар. Мисс Сильвер слушала внимательно, без всяких замечаний. Фрэнк подался вперед. Парень был ошеломлен и несколько оцепенел. Я отвел его в полицейский участок, и там ему дали чашку чая. А потом я доставил его домой, в игрушечный базар «Таттлкомба». Он помощник хозяина, сейчас временно назначен ответственным за магазин. В дом на Сэлби-стрит он приходил навестить своего нанимателя, который после дорожного происшествия не встает с постели. Думаю, вам непонятно, к чему все это. Так вот, этот парень назвался Уильямом Смитом. Но это неправда. Я видел его раньше и теперь узнал. Я ему сказал об этом, а он ответил, что в 42-м вернулся с войны под этим именем, и это все, что он о себе знает. Он лишился прошлого. Естественно, он захотел узнать, кто кто он такой, ну, в общем, по-моему... Спицы мисс Силвер продолжали позвякивать. И кто он такой, по-твоему? В этом-то вся проблема. Я не могу вспомнить ничего, кроме имени Билл. Вы же понимаете, все называют друг друга по имени, не думаю, что я когда-нибудь знал его фамилию. Фрэнк рассказал мисс Силвер о вечеринке в люксе. И вы можете мне поверить, он действительно принадлежал к такому обществу, и вы бы вряд ли могли ожидать, что он окажется подручным в игрушечном базаре на окраине Лондона. Парень сам сказал мне, что он не Уильям Смит, чью табличку каким-то образом присвоил. Тот человек из Степни и Билл съездил туда, чтобы навести справки». Единственная родственница Смита, сестра, переехала, когда начались бомбежки, и исчезла из пуля зрения. Но все соседи просто смеялись над мыслью, что он Уильям Смит. Они к окне до мозга гостей, гордятся этим и презирают то, что у них называется выговор, как на Би-Би-Си. Мисс Силвер поглядела на него поверх вязания. — Любопытная история, Фрэнк? — Да. — Но вы выслушали только половину я снова встретился с этим парнем четверг вечером я выходил пообедать и возвращался домой когда увидел у смита в очереди на автобусной остановке у марбу арк я подошел и спросил как он поживает билл ответил что хорошо но случилось еще кое что немного раньше тем же вечером он снова ходил к своему хозяину на обратном пути он остановился посреди дороги ожидая пока переключится светофор и вдруг как он утверждает кто то Толкнул его палкой в спину. бил потерял равновесие и упал бы под колеса амнибуса, если бы стоящий рядом мужчина не подхватил его. Когда он пришел в себя и осмотрелся, сигнал светофора уже поменялся, и все устремились вперед, но среди этих людей не было никого похожего на злоумышленника с палкой. Я спросил, собирается ли он рассказать о происшествии полиции. Он ответил, что нет. Он не понимает, чем полиция может ему помочь. Потом, секунду помолчав Фрэнк добавил. И я дал ему ваш адрес. Мисс Силвер кашлянула. Мой дорогой Фрэнк! Ну, я подумал, может быть, вы заинтересуетесь этим делом. Это, знаете, еще не все. Я передал вам последнее происшествие так, как мне его рассказали. Но из того, с чем столкнулся я сам, вытекает две крайне неприятные вещи. Э, так сказать, пункты. И вот из них первый После того, как Уильям упал, а я бросился к нему, человек, стукнувший его, собирался нанести еще один удар. Это, знаете ли, как-то неправильно. Парень упал и полностью потерял сознание. Если бы мотивом преступления было ограбление, то вор стал бы обшаривать его карманы. Так что я не думаю, что его целью было ограбление. Я думаю, он задумал убийство. В руках он держал нечто вроде палки, но это, скорее всего, было что-то гораздо смертоноснее, возможно, кусок свинцовой трубы, и он собирался расправиться с билом А второй удар той же силы, что и первый, при том, что голова лежала на каменном тротуаре, точно довершил бы начатое. Парень настолько был поглощен задуман, задуманным, что не замечал меня, пока я не побежал. Но даже после этого он все еще медлил. бил был на волоске от еще одного второго удара. Я закричал. Парень потерял самообладание и бросился удирать через улицу. Пару секунд мисс Силвер молча продолжала вязать. «Ты думаешь, тот человек сидел в засаде, поджидая Уильяма Смита, а потом увидел, как тот вышел из дома и попытался его убить?» «Я не могу заходить так далеко в своих выводах, у меня нет никаких улик». Он мог увидеть Билла, мог узнать его, и, я думаю, он совершенно точно попытался его убить. «Это все, что я могу допустить». После небольшой паузы мисс Силвер произнесла. «Это первый неприятный пункт, а какой же второй?» «Билл, тот парень, которого я встретил до войны, на вечеринке в Люксе, был женат». «Боже мой!» — воскликнула мисс Силвера. «Да, на той вечеринке была девушка в золотистом платье, очень привлекательная. Они танцевали вместе большую часть вечера. Никого другого она и взглядом не удостоила. Ну, меня-то точно. Теперь, вчера вечером, я обедал с моей кузиной Милдред Дарси и ее мужем. Они только что вернулись. Они провели семь лет на Востоке. Так вот, они тоже присутствовали на той вечеринке. Тогда они были только обручены. Милдред помнит Билла, он ей понравился» но его фамилию она не помнит точно так же, как и я. С девушкой в золотистом платье дело обстоит иначе. Милдред не имеет ни малейшего представления о ее имени, но выдала с полдюжной фамилии, самая возможная из которых, похоже, Лестер, если не элиот Там была какая-то связь с ее тетой, со... тетей Софией, и Милдред уверена, что Билл и эта девушка поженились, так как тетка написала ей об этом и сообщила, что подарила им на свадьбу чайный сервиз. Моя кузина мыслит абсолютно нелогично. Она, правда, не помнит фамилии Биллы или девушки, но упорно утверждает, что помнит этих людей отдельно от имен. И она уверена, по большей части из-за сервиза, я думаю, что эти двое поженились. Мисс Силвер, не отрываясь от вязания, задумчиво повторила услышанное. И так он потерял память, он не знает, кем был до войны, но ты уверен, что встречался с ним на вечеринке? Э, — В тридцать девятом. А твоя кузина миссис Дарси, которая там тоже присутствовала, утверждает, что он женился на девушке, с которой тогда был обручён Ты знал этого человека только как Билла, а имени девушки ты вообще не помнишь. Миссис Дарси, напротив, помнит слишком много имен, но ни в одном из них твердо не уверена. И ты считаешь, что на его жизнь недавно покушался убийца? — Превосходное резюме! Мисс Силвер кашлянула. «Что касается неприятных пунктов, ты сказал Уильяму Смиту, что считаешь виденное тобой нападение попыткой убийства».